Отчего дёргалась лапка лягушки? Как и с очень многими природными явлениями, с электричеством человек был знаком очень давно. Даже сам корень этого слова пришёл к нам из Древней Греции. Но ещё примерно 200 с небольшим лет назад ничего похожего на то, что связано у нас с электричеством сегодня, людей не окружало. Не было электрических лампочек, не было никаких бытовых приборов и транспортных средств, использующих электроэнергию. А главное, практически отсутствовали производящие ее устройства, источники постоянного и переменного тока. Зато было множество развлечений и модных опытов, где применяли различные способы электризации тел, например, трением. Помните треск и искрение вашей одежды, происходящие порой в то время, когда вы ее снимаете? Баловались также электрическими фокусами, связанными с животными. Однако предпринимались и попытки серьезных исследований. В XVIII веке неоднократно было замечено, что различные органы или мышцы препарированных животных способны сокращаться под влиянием электрического раздражения но понадобилась наблюдательность и терпение итальянского ученого Гальвани, чтобы из этих, казалось бы, незатейливых опытов извлечь, как позже выяснилось, великую пользу для человечества. Луиджи Гальвани, 1737-1798. Итальянский анатом и физиолог. Занимался изучением электрических явлений в животном организме, положил начало электрофизиологии. Основной труд — трактат о силах электричества при мышечном сокращении. Пророчески писал, что легко ошибиться в исследовании и считать виденным и найденным то, что мы желаем увидеть и найти. На рисунке, сделанном со старинной гравюры, представлена часть лаборатории, в которой долгие годы проводил свои эксперименты этот естествоиспытатель. Ему удалось показать, что сокращение мышц лягушки происходит под действием внешних электрических разрядов — искр. Но когда Гальваний просто присоединил к лапке животного два разнородных металла и также наблюдал сократительную реакцию, он посчитал, что электричество рождается внутри самого организма и даже назвал его животным. Удивляться нам этому не стоит, так как к тому времени уже были известны и описаны электрические рыбы, действительно производящие разряды. Гальвания даже не смутило отсутствие у лягушки электрического органа и то, что она мертва. Однако спустя некоторое время соотечественнику Гальвании Алессандру Вольта, повторившему его опыты, пришло в голову, что никакого животного электричества нет, и лягушка не является источником электрического тока. Она лишь регистрирует его прохождение. Ну, как отбрасывается стрелка вольтметра, когда мы подключаем его к сети или к батарейке. Попутно заметьте, что в названии этого прибора для измерения напряжения использовано имя прославленного ученого. Сам же он в доказательство своих рассуждений провел любопытнейший опыт, когда в качестве регистратора электрического тока, возникающего при контакте двух пластин из разнородных металлов, применил вместо лягушки собственный язык так и сегодня порой проверяют годность батареек, касаясь языком их полюсов. При этом ощущается кисловатый вкус. Вот и получилось, что лягушка спровоцировала великое открытие. Ведь Вольта, поняв, что электрический ток создается не ею, а присоединенными к ней разными металлами, строит затем из них знаменитый столб, тоже получивший впоследствии его имя. Так появляется первый источник постоянного тока. Произошло это в 1800 году. С этого момента и берет начало новая эра электричества, преобразившего наш мир. А что же лягушка? И так ли неправ был Гальвани? К ней, безусловно, мы вернемся, но прежде речь пойдет об упомянутых нами электрических рыбах.